Если вы возьмёте в долг и рискнёте, то вам заплатят. Хорошо, сказал богатый папа. Вот почему ты не можешь пойти туда и играть, и при этом верить какому-нибудь торговому агенту по недвижимости, когда он говорит, что терять 150 долларов в месяц на протяжении 30 лет — это хорошая сделка, потому что правительство предоставит тебе налоговую льготу за те деньги, которые... что ты теряешь и потому что он считает, что цена на недвижимость поднимется. Ты просто не можешь играть в эту игру с такой установкой. Хотя подобная такая точка зрения и может оказаться правильной, это попросту не тот путь, по которому идёт игра на правой стороне квадранта. Кто-нибудь советует тебе залезть в долги, рискнуть всем и заплатить за это. Люди, находящиеся на левой стороне квадранта, Считают, что это хорошая идея, но люди на правой стороне так не думают. Я был слегка потрясен. Взгляни на это с моей точки зрения, сказал богатый папа. Ты хочешь заплатить 56 тысяч долларов за это несуществующее совладение. Ты подписываешь долговое обязательство, ты идешь на риск. Наниматель платит меньшую ренту, чем тебе обходится владение этим домом. Таким образом, ты субсидируешь проживание этого человека. Есть в этом для тебя какой-нибудь смысл? Я отрицательно покачал головой. Нет. А вот мой план ведения игры, сказал богатый папа. С этого момента, если ты залезешь в долги и идёшь на риск, то тебе должны за это заплатить, верно? Я кивнул головой. Наука делать деньги подчиняется закону здравого смысла, сказал богатый папа. Этому нельзя мгновенно научиться. Но, к сожалению, когда дело касается денег, здравый смысл перестаёт быть здравым. Банкир советует тебе взять в долг, говорит, что правительство предоставит тебе налоговую льготу за что-нибудь такое, что на самом деле не имеет какого-либо смысла с точки зрения экономики. А затем Торговый агент по недвижимости предлагает тебе подписать бумаги, так как он может найти съёмщика, который заплатит тебе меньше, чем платишь ты сам, только потому, что, по его мнению, цена на эту собственность потом поднимется. Если это имеет для тебя смысл, тогда у нас с тобой разное представление о здравом смысле. Я просто стоял, слушал всё, что он говорил, И должен признаться, меня настолько взволновало то, что я считал удачной сделкой, что вся моя логика разлетелась в прах. Я не смог проанализировать эту сделку. Поскольку сделка казалась хорошей, меня охватили жадность и волнение, и я уже не способен был услышать ни цифр, ни слов, которые мне говорил мой богатый папа. Именно тогда он и сообщил мне важное правило, которым он всегда пользовался. Ты создаёшь свою прибыль, когда покупаешь, а не когда продаёшь. Богатый папа должен был быть уверен, что какие бы деньги он ни делал или на какой бы риск не шёл, это должно было иметь смысл с того самого дня, когда он совершил покупку. Это должно было иметь смысл в случае, если экономика пойдёт на спад, и это должно было иметь смысл на случай, если экономика пойдёт вверх. Он никогда не покупал чего-либо в надежде на налоговые трюки или предсказание будущего на кофейной гуще. Сделка должна была иметь здравый смысл с позиции экономики, как в хорошие времена, так и в плохие. Я начал понимать денежную игру так, как видел её он. В эту игру входило ещё умение видеть других, которые оказываются в долгу у вас. и осторожность относительно тех, кому должны вы. И сегодня я всё ещё слышу его слова: "Если ты пойдёшь на риск и долги, убедись, что тебе за это заплатят". У богатого папы были деньги, но он был очень осторожен, когда их делал. "Будь осторожен, когда берёшь в долг", советовал он. "Если ты сам залезешь в долг, смотри, чтобы он был небольшим". Если же ты берёшь в долг большую сумму, убедись, что её выплатит кто-то другой. Он смотрел на деньги и долги как на игру, которая ведётся для вас, для меня, для каждого. Она ведётся от одного бизнеса к другому и от одной страны к другой. Он смотрел на это только как на игру. Проблема в том, что для большинства людей деньги не являются игрой. Для многих людей деньги это средство выживания, часто сама жизнь. И поскольку никто им не объяснил сути этой игры, они по-прежнему доверяют банкирам, которые говорят, что дом относится к активу. Важность фактов в сравнении с мнениями. Богатый папа продолжал свой урок. Если ты хочешь преуспеть на правой стороне квадранта, когда дело касается денег, то должен понимать разницу между фактами и мнениями. Ты не можешь слепо принимать советы по вопросам финансов, как это делают люди, находящиеся на левой стороне квадранта. Ты должен понимать цифры. Ты должен знать факты. Цифры представляют факты. Твоё финансовое выживание зависит от фактов. А не от словесного мнения какого-нибудь приятеля или консультанта. Я не понимаю, чем является какая-нибудь крупная сделка фактом или мнением, спросил я. Разве одно лучше, чем другое? Нет, ответил мой богатый папа. Просто нужно знать, когда данная вещь является фактом, а когда мнением. Всё-таки я стоял с растерянным выражением лица. Какова стоимость дома твоих родителей? спросил богатый папа. Он воспользовался примером, чтобы помочь мне выйти из состояния замешательства. «А, я понял», — быстро ответил я. «Мои родители подумывают о продаже, поэтому им нужен агент по продаже недвижимости, и они ждут, когда он придет и даст свою оценку». Говорят, дом стоит 36 тысяч долларов, а это значит, что чистая прибыль моего папы увеличилась бы на 16 тысяч долларов, так как он пять лет назад заплатил за него всего 20 тысяч. Итак, оценка агента по недвижимости и чистая прибыль твоего папы являются фактом или мнением, спросил мой богатый папа. Я немного подумал над этим и понял, что он имел в виду. И то, и другое мнение, верно? Богатый папа кивнул головой. Очень хорошо. Большинство людей испытывают финансовые затруднения, потому что проводят свою жизнь, пользуясь мнениями, а не фактами, когда принимают решения по финансовым вопросам. Вот одни из мнений. Ваш дом является активом. Цены на недвижимость всегда растут. Голубые фишки являются вашими самыми лучшими инвестициями. Чтобы делать деньги, их нужно иметь. Акции не имеют ничего общего с недвижимостью. Вам следовало бы диверсифицировать ваш пакет ценных бумаг. Чтобы разбогатеть, нужно быть бесчестным человеком. Инвестирование рискованно, игра безопасна. Я сидел, глубоко погружённый в мысли, понимая, что большая часть того, что я слышал о деньгах, было на самом деле всего лишь мнениями людей, а не фактами. А золото является активом, спросил богатый папа, выводя меня из задумчивости. "Да, конечно", ответил я. "Это были единственные реальные деньги, которые выдержали испытание временем". "Смотри-ка, ты опять пришёл к этому", улыбнулся мой богатый папа. "Ты только и делаешь Что повторяешь уже высказанное кем-то мнение о том, что такое пассив, вместо того, чтобы проверить факты. По моему мнению, золото является активом только в том случае, если ты покупаешь его за меньшую цену, чем продаёшь, тихо сказал богатый папа. Иными словами, если ты купил его за 100 долларов, а продал за 200, то это актив. Но если ты купил одну унцию золота за 200 долларов, а продал за 100, Когда золото при этой сделке было пассивом. Вот реальные финансовые цифры данной сделки, о которых в конечном счёте свидетельствуют факты. В сущности, единственной вещью, которая представляет актив или пассив, являешься ты сам, так как именно ты делаешь золото активом, и ты же можешь сделать его пассивом. Вот почему так важно финансовое образование. Я видел много людей, которые приобретали прекрасный бизнес или какую-нибудь недвижимость и превращали всё это в финансовый кошмар. Многие люди делают то же самое и со своей личной жизнью. Они берут с трудом заработанные деньги и создают пожизненные финансовые пассивы. Я ещё больше смутился, даже почувствовал себя задетым заживо и хотел вступить в спор. Моего богатого папу забавлял ход моей мысли. Многие на этом попадались, потому что не понимали фактов. Ежедневно я слышу ужасные истории о ком-то, кто потерял все свои деньги, потому что принимал мнение за факт. Использовать мнение полезно, когда принимаешь решение относительно финансов, но тебе лучше было бы знать разницу. Миллионы людей принимают жизненные решения, основанные на мнениях, передаваемых из поколения в поколение. А потом удивляются, почему у них постоянные финансовые проблемы. Какого рода мнения, спросил я. Богатый папа ухмыльнулся, прежде чем ответить. Но ну что ж, позволь мне привести несколько общепринятых мнений, которые все мы слышали. Слегка посмеиваясь, он перелистал несколько бумаг, явно наслаждаясь юмором, который он находил в высказываниях людей. Вот несколько примеров, которые он привёл мне в тот день. Первый. Тебе следует выйти за него замуж. Он будет тебе хорошим мужем. Второй. Найди стабильную работу и держись за неё всю жизнь. Третий. Врачи делают большие деньги. Четвёртый. У них большой дом. Должно быть, они богатые люди. Пятый. У него огромные бицепсы. Должно быть, он здоровый человек. Шестой. Это красивый автомобиль только управляет им маленькая старая леди седьмой денег недостаточно чтобы каждый мог стать богатым восьмой земля плоская девятый люди никогда не смогут летать десятый он умнее своей сестры одиннадцатый облигации надёжнее акций двенадцатый Люди совершающие ошибки глупы. 13. Он никогда не продаст за такую низкую цену. 14. Она никогда не пойдёт в приличную компанию со мной. 15. Инвестирование дело рискованное. 16. Я никогда не разбогатею. 17. Я не учился в колледже, поэтому никогда не продвинусь в жизни. 18. Тебе следовало бы вкладывать деньги в различные предприятия. 19. -й. Тебе не следовало бы делать инвестиции в разные предприятия. Богатый папа продолжал читать дальше и дальше, пока наконец не понял, что я устал слушать эти примеры мнений. "О'кей, наконец", сказал я. "Так в чём же суть?" "Я думал, что ты никогда меня не остановишь", улыбнулся богатый папа. "Суть в том, Что жизнь большинства людей определяется их мнениями, а не фактами. Для того, чтобы изменить жизнь человека, ему нужно сначала изменить свою точку зрения, а затем начать искать факты. Если ты научишься читать финансовые отчёты, то сможешь увидеть факты не только касающиеся финансового успеха компании. Если ты научишься читать финансовые отчёты, то сможешь сразу же сказать, какие действия предпринимает тот или иной человек, а не полагаться на своё или чужое мнение. Как я уже сказал, одно не лучше другого. Для того, чтобы преуспевать в жизни, особенно в финансовом отношении, ты должен знать эту разницу. Если ты не можешь удостоверить что-то как факт, тогда это и есть мнение. Финансовая слепота проявляется, когда человек не умеет читать цифры. поэтому он должен принять мнение другого человека финансовое безрассудство бывает вызвано тем что мнения используются как факты если ты хочешь быть на правой стороне квадранта то должен понимать разницу между фактами и мнениями несколько уроков всегда более важны чем один я сидел и молча слушал стараясь изо всех сил понять то что он мне говорил Очевидно, это была простая концепция, тем не менее, она была гораздо больше, чем мог воспринять мой разум в тот момент. Ты знаешь, что значит надлежащее усердие, спросил богатый папа. Я отрицательно покачал головой. Надлежащее усердие означает просто выяснение, что такое мнение и что такое факты, когда это касается денег. Большинство людей либо проявляют лень, либо выискивают недостатки, поэтому они не проявляют достаточного усердия. Но есть ещё и такие, которые так боятся ошибиться, что всё, что они делают, это проявляют надлежащее усердие, а потом не делают ничего. Суть в том, что ты должен знать, как проанализировать, просеять факты и мнения, а затем принять решение. Как я уже сказал, большинство людей находится сегодня в финансовом затруднении просто потому, что они сделали слишком много промахов и принимали жизненно важные финансовые решения часто основываясь на мнениях из квадрантов R или S, а не на фактах. Если ты хочешь быть B или I, то должен чётко знать эту разницу. В тот день я не смог полностью оценить урок богатого папы, но всё же Сослужил мне хорошую службу в отношении понимания разницы между фактами и мнениями, особенно когда дело коснулось моих денег. Спустя годы, в начале 90-х годов, мой богатый папа наблюдал, как рынок акций рос будто на дрожжах. Единственным его замечанием на это было... Вот что происходит, когда высокооплачиваемые служащие по найму или люди, сами обеспечивающие себя работой, с большими чеками на зарплату выплачивают огромные суммы по налогам, в основном по долговым обязательствам, и имея в своих пакетах ценных бумаг, только бумажные активы, начинают раздавать советы по инвестициям. Миллионы готовы следовать мнению людей, которые считают, что знают факты. Уоррен Баффет, величайший американский инвестор, как-то сказал: "Если вы играете в покер и через 20 минут не знаете, кто лопух, то этот лопух вы".